Князь встал. Грусть превратилась в настоящую черную тоску. Он поступил опрометчиво, приехав на этот бал. Стелла, Анжелика и девочки превосходно справились бы одни. А он мог бы сейчас блаженствовать в своем маленьком, прилегавшем к террасе кабинете на Виа Салина. Там под журчание фонтана он бы попытался ухватить комета за хвост. «Ничего не поделаешь, теперь я здесь, будет невежливо уйти. Лучше поглядим, как танцуют». Зал для танцев весь в позолоте, гладкое золото-карнизов, золотые кромки над дверными рамами, светлые, камчатные, почти серебристые узоры на фоне более темного золота покрывают двери и желюзи, которыми не только прикрыли, но как бы зачеркнули окна, придав залу надменный вид ларца и устранив всякую возможность сопоставления с внешней средой, недостойной его красоты. Это не была броская позолота, которой теперь щеголяют некоторые декораторы – Золото в этом зале сверкало тусклым огнем, было бледным, как волосы девочек на севере. Оно должно было под покровом ныне утраченного целомудрия скрывать стоимость драгоценного материала, который стремится показать свою красоту и заставляет позабыть о своей цене. А вдоль панели разбросаны цветы в стиле рококо, краска которых, казалось, улетучилась до такой степени, что их можно было принять лишь за призрачный отблеск огней. И все же эти солнечные тона, это чередование бликов и теней причинили боль сердцу Дона Фабриция. Он стоял в дверях, неподвижные, черные, в этом зале, отмеченном патрицианской роскошью. Перед ним возникали деревенские картины. Эта хроматическая гамма вызывала в его памяти зрелище нескончаемых полей вокруг Дона Фугата, иступленно моливших о пощаде своего тирана солнца. В этом зале, как и в поместье к середине августа, урожай уже давно собран и ссыпан где-то в амбары. Здесь, как и там, память о нем сохранилась только в красках стерни, выжженной и никому не нужной. Вальс, звуки которого неслись в теплом воздухе, казался ему лишь стилизацией непрестанной песни ветров, упокойной песни ветра самому себе, которая плывет над от жажды просторами. Так было вчера, сегодня. Так будет завтра, так будет всегда, всегда, всегда. Толпа танцующих, среди которой было немало людей, близких ему по крови, но не по духу. В конце концов показалась ему призрачной, сотканной с той же материи, что и предсмертные воспоминания. А ведь они еще не весомее наших снов. Божества, выседая на позолоченных скамьях, глядели вниз с потолка, улыбающиеся неумолимые, как летнее небо. Они почитали себя вечными. Бомба, сфабрикованная в Питтсбурге, штат Пенсильвания, должна была в 1943-м доказать им обратное. Превосходно, князь, превосходно, прекрасно. При нынешних ценах на чистое золото таких вещей не делают. Сидара пристроился рядом с ним. Его живые, бесчувственные красоте и столь внимательные к денежной стоимости глаза бегали по залу. Внезапно Дон Фабрицио почувствовал, что ненавидит его. Возвышение этого человека из ста подобных ему, темные их интриги, упорная скупость и алчность. Вот причина того ощущения смерти, от которого сейчас столь явно мрачнеют эти дворцы. Сидары ему подобным, их злобе, их чувство приниженности, их неудавшемуся расцвету, Обязан он тем, что сейчас и ему, Дону Фабрицию, черные фраки танцующих напоминают кружащееся воронье, которое выискивает падаль в затерянных лощинах. Ему захотелось ответить злобно, попросить его не путаться под ногами. Нельзя. Он гость. Он отец, дорогой Анжелики. Быть может, и он несчастен, как другие. Прекрасно, Дон Каладжера, прекрасно. Но все превзошли наши дети». В эту минуту мимо проскользнули танк Рэдди с Анжеликой. Его правая рука в перчатке обвивала ее стан, вытянутые руки переплетались, глаза были жадно устремлены друг на друга. Его черный фрак и ее розовое платье, смешавшись в танце, походили на причудливую драгоценность. Юные влюбленные, танцевавшие вдвоем, слепые к взаимным недостаткам, глухие к предупреждениям судьбы, поверившие, что весь их жизненный путь будет гладок, как паркет салона, ходили на недвежественных актеров, которых режиссер заставил играть Ромео и Джульетту, утаив от них склеп и яд, уже предусмотренной ролью. Оба они являли собой картину, как нельзя, более патетическую. Ни он, ни она не были добры. У обоих были свои расчеты и тайные цели. Но теперь, когда их наивные не совсем чистые тщеславие прикрывалось нежными словами, которые он нашептывал ей на ухо, Запахом ее волос, взаимным влечением этих тел, которым тоже предназначено умереть. Оба они были дороги растроганному князю. Молодая пара удалялась, ее сменяли другие, не столь красивые, но все же трогательные, также погруженные в свое приходящее ослепление. Сердце Доно смягчилось. Отвращение сменилось состраданием к этим причудливым существам, которые стремились насладиться слабым лучом света, пробивавшимся между мраком родовых скваток и тьмой предсмертных конвульсий. Как можно негодовать против тех, кому, безусловно, суждено умереть? Ведь это значит поступать как торговки рыбой, которые лет 60 тому назад осыпали оскорблениями приговоренных к казни на рыночной площади и обезьянки, рассевшиеся на пуфах, и эти старые олухи, считавшиеся его друзьями, все они достойны сожаления, их нельзя спасти, и все они дороги его сердцу, как скот, который мычит в ночи, когда его волокут по улицам на бойню. Настанет день, и до слуха каждого из этих людей донесется звон того колокольчика, который он слышал три часа тому назад за собором святого Доминика». Нет, позволительно ненавидеть лишь одну вечность. Еще надо помнить, что все эти люди, собравшиеся в гостиных, все эти некрасивые женщины, все эти недалекие мужчины, представители обоих, ослепленных тщеславием полов, были плоть от плоти, кровь от крови его. Лишь с ними он понимал себя, лишь с ними чувствовал себя свободным. Может быть, я умнее их, несомненно, образованней, но мы одним миром мазаны, я должен быть связан с ними». Он обратил внимание на то, что Дон Каладжеро заговорил с живании в финале о возможном повышении цен на овечьи сыры. В надежде на благодатный случай в маслянистых глазках появилось выражение кротости. Теперь его можно покинуть без угрызений совести. До этой минуты все возраставшее раздражение придавало ему силы. Теперь с разрядкой пришла усталость. Было уже два часа ночи. Он искал место, где можно было посидеть спокойно, вдали от людей, которых любил, как братьев, но которые, тем не менее, ему наскучили. Он вскоре нашел его в маленькой, тихо, хорошо освещенной и пустой библиотеке. Он посидел там, затем встал, чтобы выпить воды из графина на столике. «Одна лишь вода по-настоящему хороша», — подумал он, как подлинный сицилиец, и даже не обтер капель оставшихся на губах. Снова уселся. Библиотека нравилась ему. Он скоро почувствовал себя здесь уютно. Как все плохо обжитые комнаты, она была безличной и не противилась тому, что он повел себя здесь как хозяин. Пантелеоне, разумеется, не такой человек, чтобы тратить здесь попусту время. Князь принялся разглядывать висевшую перед ним картину, отличную копию смерти праведника Греуза. Старец умирал у себя в постели среди пустых пышных складок белоснежного белья, окруженные убитыми горем внуками и внучками, поднимавшими руки к потолку. Девушки были изящны и бесстыдны. Беспорядок их одежд свидетельствовал скорее о легкомысленности поведения, чем о горе. Было ясно, что именно они являли собой подлинный сюжет картины. И все же Дон Фабрицио с минуту удивлялся тому, что Диего соглашался постоянно иметь перед глазами это печальное зрелище – Затем он успокоился, подумав, что тот в лучшем случае бывает здесь не чаще одного раза в год. Тут через след за этим он спросил себя, будет ли его собственная смерть походить на эту. Наверняка будет. Разве что белье окажется менее безупречным. Он-то знал, просто не умирающих всегда грязны, запачканы слюной, испражнениями, пятнами от лекарств. Да еще надо надеяться, кончета Катерины и другие оденутся поприличнее. Но в остальном все будет как здесь. Как всегда, мысль о собственной смерти успокоила его. Меж тем, как мысль о смерти других его всегда волновала. Может, от того, что как там ни верти, своя смерть означала конец всего на свете? Теперь он подумал, что склеп в монастыре Капуцина, где похоронены родители, нуждается в ремонте. Жаль, что уже не разрешают подвешивать покойников за шею в склепе чтобы затем наблюдать, как они медленно превращаются в мумии. Он, пожалуй, неплохо выглядел бы на этой стене, такой большой и длинный. Он пугал бы девушек своей застывшей улыбкой на лице пергаментного цвета своими длиннющими брюками из белого пике. Но нет, его обрядят в парадный костюм, быть может, в этот же фраг, что на нем сейчас. Дверь открылась. «Дядюшка!» «Да чего ты сегодня красив? Черный костюм так тебе к лицу. Но что ты здесь разглядываешь? Решил поухаживать за смертью?» Танкреди держал Анжелику под руку. Оба еще не освободились от чувственного увлечения танцем, оказались усталыми. Анжелика села, попросила у Танкреди платок, чтобы обтереть виски. Дон Фабрицию протянул ей свой. Молодые люди поглядели на картину с полнейшей беспечностью. Для обоих знакомство со смертью было чисто умозрительным. Оно, так сказать, входило в круг их понятий, и только. Оно не было опытом, проникшим до мозга костей. Да, смерть, она существовала, бесспорно, но для других. Дон Фабрицию подумал, что полное неведение этого высшего утешения заставляет молодежь острее стариков переживать горе. Старикам ближе к запасному выходу. «Князь», — сказала Анжелика, — «Мы узнали, что вы здесь, и пришли сюда не только отдохнуть, но и попросить вас кое о чем. Надеюсь, вы мне не откажете». Ее глаза так и искрились лукавством, рука легла на манжет князя. «Я хотела попросить вас танцевать со мной следующую мазурку. Скажите «да», не будьте букой. Все знают, что вы были чудесным танцором». Князь пришел в полнейший восторг. Он даже возгордился. Какой там еще склеп у капуцинов? Его щеки вздрагивали от радостного чувства. Однако мысль о Мазурке немного пугала. Этот танец военных, весь из притоптывания в круженье, ему не под силу. Разве не удовольствие стать на колени перед Анжеликой? Но что, если ему потом трудно будет подняться? Спасибо, дочь моя, ты меня молодишь. Счастлив повиноваться, танцую. Но только не Мазурку, нет. Предоставь мне первый вальс. Видишь, Танкреди, какой дядя добрый. Не капризничает, как ты. Знаете, князь, он не хотел, чтобы я вас об этом просила. Ревнует. Танкреди засмеялся. Когда у тебя такой изящный, красивый дядя, можно быть ревнивцем. Впрочем, на этот раз я не буду противиться. Теперь смеялись все трое. Дон Фабрицию не понимал, что это заговор, чтобы доставить ему удовольствие или просто попытка над ним пошутить. Впрочем, неважно. «Все равно они милы». Выходя из комнаты, Анжелика пальцем коснулась штофа на кресле. «Хорош, красивый цвет, но в вашем доме, князь?» Корабль продолжал двигаться по инерции. Танкреди вмешался. «Хватит, Анжелика, мы оба, мы оба тебя любим, независимо от твоих познаний в мебели. Оставь кресло в покое и пошли танцевать». Направляясь в зал для танцев, Донфабрицу заметил, что Сидары еще беседовал с Жуваней в финале. Русселла, Приментиу, Марцулина, доносились до него наименования сортов пассивного зерна, достоинства которых сопоставлялись. Князь предвкушал неизбежность приглашения в Маригроссу поместье из-за которого в финале разорялся, стремясь завести в нем аргрономические новшества. Анжелика с Доном Фабрицио были великолепной парой. Огромные ноги князя передвигались с потрясающей осторожностью. Ни разу опасность не угрожала атласным туфелькам его дамы. Его лапище с мужественной твердостью лежало на ее талии. Подбородок касался волны ее волос. От шеи Анжелики шел аромат духов «буке аля маршаль». Но еще сильнее было благоухание ее гладкой молодой кожи. В памяти князя всплыла фраза «Тумео». «Райским должен быть запах ее простынь». Фраза непристойная, грубая фраза, но сказано точно. «Этот танк Рэдди Анжелика безумно уговорила. «Ее прирожденное тщеславие, ее упорное честолюбие получили удовлетворение». Я так счастлива, дядюшка. Все были так милы, так добры. Танкреди просто прелесть, и вы тоже прелесть. Всем этим я и Танкреди обязаны вам. Уж я-то знаю, чем бы все кончилось, если бы вы не захотели. Я здесь ни при чем, дочь моя. Ты всем обязана, одной себе. Это правда. Никакой Танкреди не устоял бы перед ее красотой в соединении с богатством. Он женился бы на ней, сломив все преграды. Внезапно больно кольнуло в сердце. Князь подумал о печальных, гордых глазах Кончеты. Но боль продолжалась недолго. С каждым кругом вальса с плеч его спасал год. Вскоре он вновь почувствовал себя, как в 20 лет, когда в этом же зале танцевал со Стеллой, когда еще не знал, что такое разочарование, скука, усталость. В ту ночь смерть на одно мгновение снова стала в его глазах чем-то имеющим отношение только к другим. Поглощенный своими воспоминаниями, так хорошо сочетавшимися с теми, что он теперь ощущал, князь не заметил, что сейчас танцевал с Анжеликой один. Другие пары, быть может, подстрекаемые танкреди, остановились и глядели на них. Тут же были супруги Пантелеоне. Они казались растроганными. Пожилые люди, может, им все понятно, но Стелла ведь тоже не молода. Она стоит у двери, взгляд ее все мрачнеет когда умолк оркестр, аплодисменты не прозвучали лишь от того, что слишком уж гордый был у Дона Фабрицио вид, чтобы кто-нибудь мог отважиться на подобную непристойность. Когда кончился вальс, Анжелика предложила Дону Фабрицио отужинуть вместе с ней и Танкреди за одним столиком. Он был бы рад этому, но как раз в ту минуту на него нахлынули воспоминания молодости, и он представил себе, насколько скучен будет ужин со старым дядей, Да еще когда Стелла находится здесь же в двух шагах. Влюбленные хотят быть наедине друг с другом. Или на худой конец в обществе посторонних, но с людьми пожилыми. И что всего тягостнее с родственниками, им и вовсе не интересно. Спасибо, Анжелика. У меня нет аппетита. Съем что-нибудь стоя. Иди, станкреди, не думай обо мне. Он переждал с минуту, пока молодые люди не удалились, а затем и сам прошел в зал, где был буфет. В глубине стоял длинный узкий стол, освещенный знаменитыми двенадцатью канделябрами из позолоченного серебра, которые были подарены деду Диего испанским двором по окончании его посольства в Мадриде. На высоких пьедесталах из сверкающего металла возвышались чередуясь шесть фигур атлетов и шесть женских фигур, которые держали над головами ствол из позолоченного серебра, Вершину которого украшали языки двенадцати зажженных свечей. Искусный ювелир сумел тонко сочетать спокойную легкость юноши с изящной напряженностью девушек, удервавших непомерную для них тяжесть двенадцати превосходных, массивнейших канделябров. Кто знает, сколько сальмов земли можно было бы за них приобрести, сказал бы несчастный Седара. Данфабриция вспомнил, как однажды Диего показал ему футляры для каждого из этих канделябров, покрышки из зеленого софьяна, по краям которых классовались тесненный золотом тройной щит пантелеоны и витые инициалы дарителей. Под канделябрами, под горкой с пятью уступами, откуда к потолку вздымались пирамиды сластей, до которых никогда не доходил черед, простиралось монотонное изобилие чайных столиков большого бала, Виднелись кораллового цвета омары, сваренные живьем, мягкая и вязкая шофруа из телятины, огромные стального цвета рыбины под легкими соусами, индейки которых позолотил огонь, розовые жирные паштеты из печенки под желатиновой броней, очищенные от костей бекасы над холмами ароматных гренок, декорированных перемолотыми потрохами, велотистые желе из десяток других столь же манящих и разукрашенных деликатесов. По краям стола возвышались две монументальные суповые миски из серебра с прозрачным бульоном цвета жженой смолы. Повара больших кухонь замка, должно быть, в поте лица трудились с прошлой ночи. Сколько добра! Дону Маргарита умеет хорошо принять. Но для всего этого нужен не мой желудок. Он пренебрег и столом с напитками, сверкавшим хрусталем и серебром, и сразу направился к буфету со сладким огромные бабы под цвет рыжей конской масти, заснеженные монбланы из взбитых сливок, пирожный бонье дофин, белые от миндаля и зеленые от фисташек, горки шоколадных профитролей, коричневых и жирных, как навоз в долине Катанье, который в сущности их породил, предоставив затем пройти через длинный ряд превращений, темные парфе, от которых, когда их отделяли лопаточкой, с хрустом остваливались слои. Здесь же краснели цукаты из вишен, желтели кисловатые штемпели ананасов, обращали на себя внимание триумф черевоугодия с темнозелеными молотыми фисташками, бесстыжие пирожная девственница. Дон Фабрицию попросил положить себе именно это пирожное, и теперь держал перед собой на тарелке кощунственное изображение святой Агаты, выставлявшей на показ свою упругую грудь. Странно, что инквизиция не додумалась запретить эти сладости, когда могла это сделать. Триумф чревоугодия, чревоугодия – смертельный грех. Соски святой Агаты, этим торгуют монастыри, это пожирают на праздниках. Ну и ну. Дон Фабриция в поисках места бродил по залу, где пахло ванилью, вином и пудрой. Танкреди, увидев его, хлопнул рукой по столу и указал на свободное место. Рядом с ним Анжелика пыталась в серебряном блюде разглядеть свою прическу. Дон Фабрицио, улыбаясь, покачал головой в знак отказа и продолжал свои поиски. За одним из столиков раздавался самодовольный голос Половичина. «Самая волнующая минута за всю мою жизнь!» Рядом с ним одно место было свободно. Да чего же он назойлив? В конце концов, не предпочесть ли пусть деланную, но ободряющую сердечность Анжелиги и сухое острословие Танкреди? Нет, лучше скучать самому, чем нагонять скуку на других. Он извинился, сел рядом с полковником, который встал при его приближении, чем снискал некоторую симпатию Леопарда. Дегустируя утонченную смесь блэмандже, фисташек и корицы, из которой состояла выбранная им пирожная, Дон фабрицию беседовал с Половичи и убеждался, что тот, если не считать подслащённых фраз, верно, вероятно подназначенных для дам, вовсе не дурак. Он тоже сеньор, основательный скептицизм его класса, в обычное время задушенный безжалостным пламенем красного воротника берсальерского мундира, снова выставлял наружу кончик носа, когда он попадал в среду, близкую ему по рождению, и далекую от неизбежной риторики казарм и поклонниц. Теперь левые хотят распять меня за то, что я тогда в августе приказал своим ребятам открыть огонь по генералу. Ну скажите на милость, князь, как я мог поступить, имея при себе письменный приказ? Должен, однако, признаться, когда я там под Аспрамонту увидел сотни этих оборванцев, одни с лицами неисправимых фанатиков, другие с мрачной физиономией профессиональных бунтовщиков, то был счастлив, что этот приказ Вполне соответствовал моим собственным мыслям. Если бы я не верила открыть огонь, эти люди превратили бы моих солдат и меня в отбивную котлету. Правда, беда была бы невелика. Но это вызвало бы, в конце концов, французское, австрийское вмешательство, привело бы к беспрецедентному скандалу, от которого рухнуло бы итальянское королевство, созданное чудом и, кстати сказать, возникшее никто не знает как. Скажу вам доверительно, Мои короткие залпы более всего пошли на пользу самому Гарибальде. Они освободили его от приставшего к нему сброда, от всех этих личностей вроде дзембианки, которые пользовались им бог ведь для каких целей. Может, даже великодушных, хоть и бесполезных. А может, и желанно для Тюльри и Палаца Форнези. Тюльри и Палаца Форнези здесь правительство Франции и посольство Франции в Риме. Все эти люди так не похожи на тех, кто высадился с ним в Марсале. Лучшие из них верили, что Италию можно создать серии авантюр в духе 48 -го года. Он, то есть генерал, это знает. В момент моего знаменитого коленопреклонения он пожал мне руку с теплотой, которую я мог считать не совсем обычной по отношению к человеку за пять минут до этого всадившего ему пулю в ногу. И знаете, что сказал мне тихим голосом этот единственно порядочный человек из тех, кто тогда находился по ту сторону злорасчастной горы. Спасибо, полковник. За что спасибо, спрашиваю я вас? За то, что я сделал его хромым на всю жизнь? Разумеется, нет. За то, что я заставил его собственной рукой прикоснуться к фанфаронству или, что еще хуже, к подлости всех этих его сомнительных приверженцев. «Простите меня, полковник, но вы не полагаете, что слегка хватили через край со всем этим лобзанием рук, поклонами и комплиментами?» «Откровенно говоря, думаю, что нет. Эти нежные чувства были искренни. Нужно было видеть, как лежал на земле под каштаном этот несчастный великий человек, страдающий телом, а еще больше духом. Это была мука. Тут ясно сказывалась его природа ребенка. Таким он был всегда». Невзирая на бороду и морщины, он оставался наивным и опрометчивым мальчиком. Трудно было противиться волнению, которое мною владело, когда я был вынужден сделать ему бум-бум. Впрочем, зачем мне было противиться? Руки я с женщинам, но и тогда князь я целовал руку цельности королевства, даме, которой мы, военные, должны оказывать почести. Мимо прошмыгнул лакей. Дон Фабрицу велел ему принести себе кусок торта Монблан и бокал шампанского. «А вы, полковник, ничего не хотите?» «Из еды ничего, спасибо. Может, выпью шампанского?» Затем он продолжал. Видно было, что он никак не может оторваться от этих воспоминаний о нескольких залпах и о целой коллекции всяких уловок. Они принадлежали к числу тех, которые влекут к себе людей, подобных ему. Когда мои барсальеры разоружали людей генералы те ругались и проклинали. И знаете кого? Его же. Того, кто оказался единственным заплатившим собой. Это подло. Ну, естественно. Они видели, как у них из рук ускользает этот похожий на ребенка, но великий человек, который один лишь мог прикрывать темные проделки многих из них. Если моя любезность и была излишней, я все равно доволен, что оказал ее». Здесь у нас в Италии никогда не повредит избыток сентиментов и поцелуев. Это наиболее действенный из политических аргументов, которыми мы располагаем. Он выпил принесенное ему вино, но казалось, оно лишь усилило горечь его слов. В небре на континенте после основания королевства. Князь, вам просто повезло. Зрелище не изутешительных. Мы никогда не были так разобщены, как теперь, когда объединились. Турин хочет остаться столицей, Милан находит, что наша администрация хуже австрийской, Флоренция боится, как бы из нее не вывезли произведения искусства, Неаполь жалуется, что у него отнимают промышленность, а здесь в Сицилии зреет большая непоправимая беда. Пока также благодаря заслугам и вашего покорного слуги о красных рубахах более не говорят, но о них еще услышат когда исчезнут эти красные рубахи, появятся другие, уже иного цвета, а потом снова будут красные. Чем все это кончится? Говорят, есть у Италии звезда, пятиугольная звезда, эмблема Италии. Согласен. Но, князь, вы лучше меня знаете, что звезд действительно постоянных не бывает. Теперь он пророчествовал, может быть, слегка выпив. От тревожных мыслей о будущем у Фабрицию сжалось сердце. Бал продолжался еще долго, было уже шесть утра, все изнемогали от усталости, вот уже три часа, как мечтали лечь в постель. Но уйти рано, значит, показать, что бал не удался, и обидеть хозяев дома. Они, бедняжки, так постарались. Лица дам стали мертвенно-бледными, платья измялись, дамы дышали тяжело. «Мария, как я устала! Мария, как хочется спать!» У мужчин в беспорядке галстуки, желтые лица в морщинах, Во рту горькая слюна. Сейчас наведываются они в далекую комнату за галереей для оркестра. Здесь, в стройном порядке, расположены 20 больших урильников, теперь уже почти полных, некоторые даже переливаются через край. Видя, что бал подходит к концу, заспанные лакеи перестали менять свечи в люстрах, короткие огарки распространяют в гостиных странный, дымный, предвещающий беду свет пустой пустой буфетные одни пирожные блюда и бокалы с остатками вина, которые, оглядываясь по сторонам, поспешно допивают лакеи. плебейский свет зари проникает сквозь щели Ставин. Наступило время расходиться, и Дону Маргариту окружила толпа прощающихся гостей. великолепно, мечта, по-старинному. Танкаде пришлось немало потрудиться, пока он разбудил Дона Каладжеру, уснувшего в отдаленном кресле, откинув назад голову. Брюки его при этом поднялись до колен, а над шелковыми носками виднелись края кальсон, какие носят в деревне. У полковника Половичина тоже появились мешки под глазами, но тем, кто желал его слушать, он заявлял, что домой не пойдет, а прямо из замка Пантелеоне отправится на плац для учений К этому его призывала железная традиция, велением которой следовали приглашенные на бал офицеры. Когда вся семья уселась в коляску, подушки отсырели от росы, Дон Фабрицу сказал, что вернется домой пешком. Ему полезно немного подышать свежим воздухом и рассеять легкую головную боль. По совести сказать, ему хотелось, глядя на звезды, вернуть себе немного покоя. В самом зените еще мерцали звезды. Как всегда, глядя на них, он ощутил бодрость. Далекие всемогущие, они в то же время были покорны его расчетам. Противоположность людям всегда слишком близким и слабым, и все же таким непокорным. На улицах понемногу начиналось движение, проезжали возы с горами, горами мусора, в четверо превышавшим рост тащившего их серого ослика. На длинные открытые повозки были свалены валы, только что заколотые на бойнях уже разделаны, они с бесстыдством смерти выставляли на показ свои обезображенные туши. На мостовую через равные промежутки падали густые красные капли. Войдя в боковую улочку, Дон Фабрицио взглянул на восточную часть неба над морем. Там была Венера, окутанная тюрбаном осенних испарений. Она всегда верна, всегда поджидает Дона Фабрицио. В Дунафугате до охоты, и теперь в Палермо после бала, Дон Фабрицо вздохнул. Когда же она решится назначить ему менее призрачное свидание, вдали от мусора и крови в своем царстве вечной уверенности?»